Неопределенность положения русского вопроса на мирной конференции служила покровом этой непоследовательности. Так английские представители высказывали не раз предположение, что Батум перейдет то к Грузии, то даже к Армении, питая тем грузинский шовинизм и создавая натянутое отношение к русскому направлению со стороны местного армянского совета. Английский губернатор устранял русскую администрацию в Артвинском округе и передавал ее темным туркофильским элементам, находящимся в связи с так называемой юго-западной республикой. В начале апреля он распустил совет по управлению, обвинив его в ведении личной политики и в неудачных финансовых мероприятиях, заместив все должности английскими офицерами, причем во главе гражданского управления был поставлен еврей Харрис до войны маклер лондонской биржи. Одновременно распоряжением губернатора спускался с почестями русский флаг, развивавшийся на Батума грузинской границы и заменялся британским, а в пограничном районе Расклеивались объявления, что слухи о присоединении Батума к Грузии ложны, и Батум всегда останется Батумской провинцией. Англичане эквизировали богатые запасы нефти, бензина и другие в качестве приза, взятого у немцев. Большие русские военные запасы в качестве военной добычи, захваченной у турок брали под свой протекторат Артвинскую опытную станцию и богатейшее Чаквинское имение. Устанавливали произвольный курс фунта, понизив вдвое местную валюту, сравняли рубль с грузинской боной, уронив почти вдвое курс рубля. Одновременно они отдавали в сюр большое количество ненужного им имущество крепости до некоторой степени принимали меры для облегчения населению продовольственного вопроса и помощи российским пенсионерам. Граница с Грузией была свободна для въезда всех агитаторов и членов грузинской мафии, тогда как в отношении лиц, следовавших с территории Юга России в Батум, англичане установили требование персонального разрешения из Константинополя от штаба Мильна и норму не более 150 человек в один пароходный рейс, притом только имущих. В Новороссийске и других портах скопились поэтому толпы беженцев в обстановке грязи, тифа и голода. Англичане отдали Грузии по техническим соображениям участок железной дороги Батум-Нотанеби. И первым следствием этого было удаление всего русского железнодорожного персонала и появление в Батуми грузинского агитационного поезда со знаменательным девизом «Кто не с нами, тот против нас». Шовинистическая литература на русском и местных языках наводнила край. Опытные грузинские агенты терроризировали русское население преимущественно видных общественных деятелей, применяя угрозу подметными письмами. Разбойные нападения и убийства, и Русский национальный совет вообще взывал к английской власти о принятии более действенных мер охраны от злоумышленников. Наряду с этим английским губернатором разрешались в повсеместном митинге устраиваемые грузинами с призывом присоединения к Грузии и выступления против добровольческой армии. На мой протест по этому поводу английская миссия дала весьма оригинальное разъяснение. Британский губернатор, будучи уверен, что область настроена враждебно по отношению к грузинам, разрешил организовать собрание в Батуми, Артвини и других, чтобы дать возможность населению проявить свое недоброжелательное отношение к Грузии. Его политика увенчалась полным успехом.